Тень. Крымско-греческая легенда. Старый стомера. Элладо, Эладо. Акусис? Слышал? Садится стамера под орешину, смотрит, как соседка варит кофе на конфорке. А мама! Как думаешь, возьмут все-таки Константинополь? Молчит стамера. Не скоро слово приходит на уста. Только в прошлом легко бегает мысль. Говорили, была видна тень. Маре, старый Стамера, ты веришь этому? Задумывает Стамера, вспоминает старые слова, хочет связать с новыми днями. Фему, фему, по ноги. Какое время было? Тимере и Тоне. Шесть недель ни один человек не вошел в город, не вышел из стен. Девять дней выла сова перед Софией. И кукувая просто Этиная София. Три дня от зари до сумерек тянулись по улицам гробы. Собирал похоронный звон людей. Стояли люди часами на коленях, просили мира. Не было только мира. В душе ни у кого не было. Только кляли один другого. Ходил у Софии нищий монах. Сон тон карака. Как черный ворон каркал, проклинал тех, кто отступил от вероотцов. Червяк сгложит кости раньше времени, и дети детей проклянут их имя. Отворачивались от нищего монаха богатый, который отступили от вероотцов. Зотетропода от атеофови, Гнусное, четвероногое, не верьте ему. И не верили ни себе, ни другим. Не верили вождю и воинам. Кто с царем? Рабы и наемники. У чужих душа как лед, а раб не ищет чести и бежит от смерти. Фемо, фемо, панагия. Во многих местах горел город, плакали глаза от дыма и душа от тоски. Подходила гибель. И настал день, когда не было света. Метали огонь с кораблей, ползли и чары на стены, как саранча, и все ближе к Софии неслось. Алла! Ринулась толпа янычар на площадь у Софии и заполнила всю «Раступитесь!». На белом коне в снежном тюрбане подъезжал султан. Он поднял руку, указал на Софию «Там, пусть все там умрут», чтоб не смущал мои молитвы голос побежденного. «Умрут!» — закричали янычары и бросились в храм. «Теперь нет больше живых», — сказали султану, и в открытые двери по груди трупов въехал в храм Мухаммед. Споткнулся у алтаря конь, и невольно склонился султан перед алтарем христиан, а мочил руки в их крови. Вздыбил коня, прыгнул конь к столбу храма, и отпечаталась на столбе кровавая ладонь Мухаммеда. Сдержал коня султан. Сбежала с руки последняя струйка крови и в мертвом покое шептал Мухаммед свою молитву, но не кончил. Сверху с хор от алтаря дошел чей-то голос «София Орфи!» Вздрогнул Мухаммед, поднял глаза и увидел в царских вратах древнего старца. Прочел он на челе старца пережитые века и грядущие судьбы. Отшатнулся от видения. Бросилась к нему стража. Он хочет кончить свою службу, пусть кончит там, в стене, замуровать его. Но не двинулась стража, на глазах у всех старец с чашей в руке уходил в недры стен. И услышали голос уходившего. «Приду окончить моление, когда София станет снова Божьим храмом». Исчез. Афантос. Афантус. Фээму, по панагием. Сяпири о Ипнос Геро Стамеро. Ты заснул, старый Стамеро. Пояснение. Эту распространенную на Востоке легенду рассказывал мне в Крымско-греческой редакции о Десит Леонид Васильевич Стамеро. Легенда говорит о последних минутах Константинополя. Как известно, Константинополь, окруженный трехсоттысячным тысячным войском султана Мухаммеда II весной 1453 года, подвергся тяжкой осаде. Турецкая артиллерия, среди которой были пушки, требовавшие для своего передвижения 50 пар волов и 200 человек, громила крепостные стены города, приступы с моря и с суши шли день и ночь, а между тем император Константин располагал всего шестью тысячами греческих войск и пятью тысячами иноземцев. Кроме того, в городе шел раздор между народом и правительством, поддерживавшим унию и папского легата Исидора. Толпы народа, руководимые монахами, ходили по улицам, проклинали иноземцев, франков и унию. При таких условиях штурм 29 мая, несмотря на героическое сопротивление греков, привел к падению столицы. Император был убит, и в полдень султан вступил в Софийский храм, где принес благодарение Аллаху. Три дня шли грабежи и убийства, и воспоминания об ужасе тех дней доселе живет среди греков. «Элладо», по-гречески «пади сюда», «море». Буквально «глупец». В переносном «скажи, пожалуйста, не может быть». «Фээмо, Фемо, по «Боже, Боже, Пресвятая». Обычное восклицание. Зоотетрапода, «Атеофови». «Четвероногие животные, безбожники». «София, премудрость». «София, прости». «София, орфи». «Церковные возгласы во время обедни». «Внимайте премудрости, стойте ровно». Легенда об ушедшем в стену священнике с дарами, может быть, опирается на факт, когда священник действительно скрылся с чашей в потайную дверь. Такая потайная дверь была найдена художником Фасото при ремонте Айя Софии в середине XIX столетия. Дверь вела вкрытую сумрачную часовню, но дальнейшее обследование не было допущено турками, замуровавшими тотчас же эту дверь из-за какого-то суеверного страха. След руки Мухаммеда турки показывают посетителям Айя-Софии. От этого следа, говорят, впоследствии получилась султанская монограмма Тура на ферманах и монетах.